298 октябрь 1. -е. Возможности счастья отринуты. Видел запертые железные двери с большим висячим замком и при этом рубиновую звезду.